Глава 16 Корпорация Творюга из грязи, метра три в высоту, и как только умудрилась так вырасти. «Поезда!» — предупреждающе крикнула Олеся. «Вот только что я могу с этой информацией поделать!» Огромный, вставший на Дебылу Тумоет был прекрасно виден из обоих, разъезжающихся сейчас составов метро. И ведь как неприятно совпало! Каждый из них подсветил центр платформы для другого, так что вероятность того, что нас не заметили, практически равна нулю. Попробуем с ним быстро справиться, если не получится, то валим, иначе скоро тут будет не протолкнуться от армии медаевцев. Оценив риски, я принял решение. Возможно, стоило бы дать дёру сразу, но уж больно хочется проверить себя на таком, явно более серьёзном, чем обычная мелочь противники. «Осторожно!» Я даже не успел понять, кто именно крикнул, когда грязевой гигант атаковал. Так же, как и его более мелкий собрат, он отрастил щупальца и запустил его в нашу сторону, быстро, но мое восприятие как будто ускорилось, и я увидел все, что случилось в следующее мгновение, как при замедленной съемке. Первым вперед бросился лже Петрович. Тень, принявшая его облик, попыталась остановить удар во встречном прыжке. Но в итоге достопочтенный джентльмен, каким он выглядел со стороны, лишь отлетел в сторону. Потом была попытка Олеси подморозить лыжноножку. Она успела сместиться в сторону так, чтобы выстрелить ледяной стрелой немного сбоку, надеясь, что либо лед сработает, либо ей удастся отвести атаку Лутумоеда немного в сторону. Увы, не случилось ни того, ни другого. А прямо по вектору движения щупальца остался стоять только я. Хорошо, что я быстро думаю а гигантские размеры противника не в лучшую сторону сказались на его скорости в общем мое тело начало уворачиваться еще до неудачи тени и олеси просто на всякий случай и в итоге мне хватило времени скользнуть в сторону избегая удара моя магия эту тварь не берет это кричит олеся хорошо значит с ней ничего не случилось вот это силища а эта тень подала голос тоже неплохо а то ее смерть меня бы расстроила. Все-таки ценный союзник. Дай оценку в цифрах! Я потребовал конкретики. Карлик, единственный из нас, столкнулся с гигантом-лутумоидом вплотную, может быть, и заметил что-то полезное и действительно способное, в отличие от восторженных криков, нам помочь. А наш враг тем временем готовился к новой атаке, при этом перекрыв своей первой ложноножкой дорогу к поверхности. Хитрая тварь! «Если оценивать тела Майо и Олеси, то они принадлежали монстрам-боссам первого класса. Второй класс — это то, что отслеживают и вырезают по всему городу Медеевцы. А тут сейчас перед нами очевидно существо, превышающее нас как минимум на две ступени. Третий класс!» «Мне кажется, эти классы будет правильнее называть словами, а не цифрами», — подала голос Олеся. «Звучит неуверенно. Похоже, это опять воспоминание от скелета». «Обычный, необычный и редкий. Перед нами монстр редкого класса». «Ну вот, обалдеть, какая ценная информация. И это, если что, ирония. С научной точки зрения, конечно, интересные факты, но вот стоит ли риск ситуации этих достижений?» «Может быть, попробуем прорваться?» Тень попыталась сунуться к лестнице, ведущей на поверхность, но моет моментально шевельнул щупальцем, преграждая дорогу. А потом... Из него, как из ствола дерева, начали выбрасываться все новые и новые грязевые побеги. Черт, еще секунд десять, и дорога к поверхности просто зарастет. Скрытность. Как и в прошлые разы, мое тело даже не подумало становиться невидимым, но это сейчас и не нужно. Главное, что косу усилил. Теперь попробую поддеть основное щупальце. Если удастся отвлечь монстра, можно будет попытаться сбежать в тоннель с поездами. Составы после того, как нас заметили, сюда вряд ли пустят, а тварь, перекрывая дорогу на лестницу, может просто не успеть среагировать на такой маневр. «Обалдеть! Ты его просто перерезал!» — восторженно крикнула тень. «И да, я сам тоже обалдел. Моя коса прошла сквозь броню монстра, как сказала Олеся редкого класса, с такой же легкостью, как и через дешевый дверной замок». Ваше оружие превосходит уровень противника. Эффект трансформирован. А еще эта надпись. Получается, уровень моего оружия еще выше, чем у нашего неприятеля. А мне это начинает нравиться. Прикройте меня от мелочи! Я отдал команду тени с Олесей, а сам двинулся в сторону Лутумоя до гиганта. Он думал, что раз большой, то нам не по зубам. Зря. Первые лъжноножки я его уже лишил. Вторая оказалась отделена от тела еще на этапе формирования, и вот уже он, как недавно его маленький сородич, лежит передо мной совершенно беззащитный. Сложно, конечно, так думать о туше, которая выше тебя в полный рост, но факты есть факт. «Кончай его!» Олеся приморозила к земле несколько мелких грязевых монстров, вылезших за края платформы и теперь спешащих меня остановить. «Давай! Ты же говорил, что сюда скоро приедут военные!» Ну вот, теперь тень стала в нашей компании голосом разума. До чего дожили! Впрочем, они оба правы. Как в том, что надо прикончить монстра, так и в том, что не просят разрешения сами его ударить. Все честно и справедливо. Без меня им бы его было не победить. Значит, и добыча вся моя. Хочется, конечно, сделать красивый жест и поделиться, Вот только я не из тех людей, кто хотел бы строить отношения с другими через халяву. Удар. Я размахиваюсь и бью косой, зажатой в вытянутой руке, со всего размаху, используя прерывающуюся скрытность. Мгновение, как будто ничего не происходило, а потом этот гигантский грязевой слизняк просто взял и лопнул. «Скрытность повышена до одиннадцатого уровня». «Ваше тело недостаточно совершенно, чтобы выдержать режим скрытности. Эффект отменен». Я таки взял новый рубеж. Вот только, увы, к невидимости он меня не приблизил. А тут еще и телефон зазвонил. Интересно, кому это я так срочно понадобился? Номер «Одни двойки и единицы». Красивый, запоминающийся и мелькающий на стольких плакатах, что даже я, тот, кто лишь недавно вернул себе память, Знаю, кому он принадлежит. Корпорация Медея.